«Нет, это невыносимо. Теперь они затеяли игру. Звери на водопое. Девочка уже не ревет, а пищит и улюлюкает. Господи, ну что он вытворяет? Как будто не знает, что мне нужно спешить. И каша уже холодная. Можно подумать, этот рис доставал он». Я сердито иду по коротенькому коридорчику, распахиваю дверь в ванной. Давид с засученными рукавами в забрызганной рубашке смотрит на меня с оживленной улыбкой. «Он очень красивый. Я не могу на него злиться». Каша остыла вытирая ее и марш на кухню говорю я и протягиваю полотенце к светящемуся облачку, которая колышется возле умывальника девочки я не вижу однажды я взяла и стерла из памяти все с нею связанное и теперь даже если очень захотела бы вспомнить не получится так выскаблиивают с фотографии лица людей, которых нужно забыть. Для того, чтобы не сойти с ума, мне пришлось решить, что о дочке я думать не буду. Никогда. Я так долго запрещала себе мысленно произносить ее имя, что забыло его. Действительно забыла. вытеснила в дальние подвалы памяти, ключ от которых навсегда затерян. Если девочка и мелькает в моих воспоминаниях, то расплывчатым пятнышком света, невнятным эхом звонкого голоса, И слов разобрать невозможно. Мать из меня получилась так себе. Все родительские обязанности я выполняла, но мужа любила сильнее, чем ребенка. Дочь была для меня средством получше привязать к себе Давида, частью стратегии по его приручению. Паучиха придумала завязать еще один узелок в своей паутине, чтобы мотылек уже никогда не выпутался». «Известно, как отцы млеют от маленьких дочек, поэтому я хотела именно девочку, и она родилась. Все получилось, как я рассчитывала. Малютка лепетала, Давид таял, начал проводить дома больше времени, а с тех пор, как в оккупированном городе ходить ему стало некуда, они уже просто не расставались. Часами напролет они ползали по полу, играя. Господи, во что же они играли? Не помню. Я... Ничего не помню. И хорошо, что не помню. Сначала девочки не было, потом она была, потом исчезла. И точка. Все как обычно. Я стараюсь быть терпеливой. Уговариваю светящееся облачко не капризничать, съесть кашу. У Давида это получается лучше. — Ну-ка, киска, — говорит он, — да ты никак поймала мышку. «Покажи, как ты ее слопаешь!» «Ам!» – отвечает облачко. «Умница! А это что такое в ложке? Неужели еще одна мышка? Как удачно ты сегодня поохотилась! Давай ее скорее проглотим, пока не сбежала!» «Я вздыхаю. Надо тебя как-нибудь с собой взять, чтобы ты так же маму покормил». Первые признаки распада личности у мамы начались года за полтора до войны. Она сделалась очень мнительной, раздражительной, капризной. Я думала, что она переволновалась из-за моей беременности. Но с каждым месяцем круг маминых интересов сжимался все уже. Она стала забывчива, ей было все труднее управляться одной. Пришлось поселить к ней помощницу по хозяйству, потом другую. Долго они не выдерживали. С ужасом узнавала я знакомые симптомы. Десять лет назад то же самое происходило с папой. а еще раньше с бабушкой. В мае 40-го мы не смогли покинуть Париж, потому что уехать с мамой было нельзя, а бросить ее одну невозможно. Повторилась та же ситуация, из-за которой мы не уехали в 1918-м из гибнущего Петрограда. У меня было ощущение, что это рок обрек мою семью на раннюю старческую деменцию». Не о наследственности, не об имитационном синдроме, когда психическое заболевание родственника порождает в человек исходную патологию, я тогда еще не знала. Мама словно двигалась в обратном направлении из взрослого состояния в детское. С каждым годом ее сознание опускалось на одну ступеньку: семь лет, шесть, пять, четыре. Нам жилось бы много легче, поселись мы все вместе, но об этом нечего было и мечтать. Мама не выходила из своей квартиры и горько плакала, если кто-нибудь пытался сдвинуть с привычного места какую-нибудь вещь, а уж от переезда, наверное, просто умерла бы. Про войну и немцев она ничего не знала. Про существование внучки забыла, про Давида спрашивала, скоро ли он вернется из Харбина. Маму интересовала только еда. Она треповала пирожков с грибами или земляничного варенья или соленых огурцов и безутешно рыдала, когда я не могла ничего этого достать. Мне было жалко мать, но себя я жалела больше. «Одна с тремя малыми детьми и никакой ни от кого помощи», — часто повторяла я в сердцах. «Хочешь ты посидеть с ребенком, а я поеду к маме?» — с готовностью предлагает Давид. Нельзя ехать на другой конец города для тебя рисковано. давид подмигивает Ты просто боишься, что я завяжу интрижку с боженой Поразительно легкомысленный человек все ему шутки.